глава шесть эскадра покинула звездное скопление гибнущих миров некоторое время мы еще любовались тем как красочно планета вытливает пространством я намеренно говорю красочно а не эффектно эффектов не было ни ослепительного пламени ни разлетающихся протуберанцев ни вихря газа планета тускло засветилась и только но когда мы удалялись мы видели окружающий ее ореол это было облачко новосотворенного пространства медленно расширяющийся клочок чистого неба что могли сделали и опять повторились знакомые пейзажи мы вырвались из пыльного скопления кругом простиралось чистое пространство в которое были густо и беспорядочно напиханы звезды а впереди впервые не экранированной туманностями раскидывался гигантский звездный пожар грозное ядро галактики Раньше свободное время я проводил перед звездными экранами. Сейчас было что наблюдать, но я обращался к экрану урывками. Меня все больше захватывала лаборатория Элона, где конструировался конденсатор времени. Внешне это было нечто вроде автоклава средних размеров. Но нацепленные на него электрические разрядники с питанием от аннигиляторов, вихревые трубы от гравитационных механизмов сразу давали понять, что сооружение не автоклав. Если, конечно, не проводить той аналогией, что в автоклавах проваривается и прессуется что-то вещественное. А здесь проваривалось и прессовалось само время. «Работа закончена, адмирал!» — воскликнул однажды Элон. «В центре вот этого шарика клочок материи объемом не больше водородного атома, но вес этого крохотного куска больше тысячи тонн!» Я возразил, что теория отрицает возможность такого сгущения, если масса не превосходит довольно большой величины. Что-то около трех или четырех солнечных. Он сверкнул неистовыми глазами. «Что мне человеческие теории, адмирал? Пусть их изучают рамиры. Они не продвинулись дальше вас в понимании коллапса. Поэтому и стараются овладеть энергией коллапсаров для трансформации своего времени. А мы трансформируем время в этом коллапсане». он подчеркнул новый термин голосом. «И когда я включу его, частицы, которые мы туда впрыснем, будут вышвырнуты в далекое прошлое или еще более далекое будущее. А сами мы не отправимся вслед за частицами?» Он посмотрел на меня презрительно. «Ты, кажется, путаешь меня с жестокими богами. Я не такой недоучка, как они. Экспериментаторы! Сунулись в горнило вылетели как пробка в будущее...» Не удержались там и камнем покатились обратно. Для чего я, по-твоему, подключил к Калапсану выходы гравитационной улитки? Частица с трансформированным временем вылетит в дальние районы, но обнаружится там, лишь когда наступит заданное время. В прошлом или в будущем? Вылет в будущее проще, и я его опробую раньше. Когда я выходил из лаборатории, он задал вопрос. «Адмирал, ты доволен работой обеих мум?» Нареканий нет. Тогда зачем они подчиняются парящему мозгу? Мыслящие машины — человеческое изобретение. Мозг — отделенное тело. Наш способ управления. Тебе не кажется странным, адмирал, что я, Демиург, упрашиваю тебя, человека, восстановить человеческое управление эскадрой? Мне это странным не казалось. Я знал, что рано или поздно Элон опять потребует отставки голоса. Он не любил дракона с первых дней их знакомства. Теперь нелюбовь превратилась в прямую ненависть. Уверен, что Демиург рассматривал трансформацию бродяги в голос как возвышение мозга над собой, проделанное к тому же его Элона руками. Непомерное самолюбие его страдало. Я объяснил, что голос не командует мум, а дублирует их. И хорошо бы иметь не одного дублера, а нескольких. Именно поэтому, например, в этой роли стажируется Граций. К тому же новый метод управления кораблем установлен не мной, а приказом командующего. Элон оборвал меня. «Граций пусть стажируется. Всего бессмертия вашего галакта не хватит, чтобы осилить функции МУМ. Но плавающий мозг ни к чему. Вынеси спор о голосе на обсуждение команд. Если твои антипатии признают обоснованными, симпатии и антипатии на обсуждение не выношу». но если мум разладятся ремонтируйте их сами или поручите это вашему любимому голосу я больше не буду поставлять ему слуг вечером к нам с мэри пришла ирина мне надо поговорить с Элли», сказала она мэри встала ирина задержала ее оставайся в твоем присутствии мне легче будет просить адмирала «Элли, вы наверное догадываетесь о чем речь о чем не знаю о ком догадываюсь что-нибудь связанное с иилоном Ирина нервно сжимала и разжимала руки. Стройная, быстрая, нетерпеливая, она была так похожа на отца, что если бы одевалась в мужскую одежду, я принял бы ее за молодого Леонида. Я знал, что мне достанется от нее, и готовился противостоять упрекам. «Да, с Илоном. Почему вы так презираете его, адмирал?» Этого обвинения я не ожидал. «Не слишком ли, Ирина? Мы все, и я, и Олег, и капитаны, с таким уважением...» Об Олеге разговор особый. А ваше уважение к Илону, слова, равнодушные оценки? Да, необыкновенен, да, пожалуй, гениален, да, в некотором роде выдающийся. А он не пожалуй, а просто гениален. Не в некотором роде, во всех родах выдающийся. Кто может сделать то, что может он? Разговор становился серьезным, и ответил серьезно. Зато он не сделает многого того, что умеют другие. не выдающихся на кораблях нет. В поход отбирали только незаурядных. По-твоему, Камагин-середнячок? Или твоя мать? Я говорю об Илоне, а не о моей матери или Камагине. Он заслуживает искреннего, а не холодного уважения. Чего ты хочешь? Почему вы предпочитаете ему дракона? Выпалила она. Отвратительный присмыкающийся стоит выше всех. Дракон еле-еле заменял мум, когда они не работали, а сейчас, когда они функционируют правильно, путает их команды. Он в сочетании с мум хуже, чем одна мум. Один раз машины уже выходили из строя. Ну и что? Еще десять раз разладятся, еще десять раз будут восстановлены. Ваша привязанность к дракону оскорбительна, можете вы это понять? Я не могу понять другого, Ирина. Почему Элон так ненавидит бывшего бродягу? Спросите лучше, почему я не терплю дракона. Хорошо, почему ты не любишь голос? Не люблю и все. Вот вам точный ответ. Он мне был отвратителен еще на третьей планете. брр громадная туша, дурно пахнет. С тех пор он изменился, Ирина. Да, дряхлел, амуры не строят, да и некому. Но запах свой принес и сюда. Я пробегала мимо дракошни, заткнув нос, а вы проводили там часы. Понятия не имел, что он тебе так неприятен. Олегу он тоже неприятен. Но Олег уступил, он уступает вам всегда и во всем. А вам плевать, вы считаетесь только с собою. Я покачал головой. «Сильное обвинение, Ирина. Справедливое. Лусин, кроме пса, хотел взять и двух кошек, но кто-то сказал, что вы их не терпите. Специально проверяли, так ли, и выяснили, да, недолюбливаете. После этого Лусин и заикнуться не посмел о кошках. А вы поинтересовались у кого-нибудь, нравится ли им общество огнедышащего динозавра?» «Дракона больше нет, Ирина. Есть мыслящий голос, координирующий работу двух мум. Если координация идет плохо, мы освободим голос, от его нынешней функции и оставим в резерве». Ирина поднялась, я задержал ее. «Ты сказала, что об Олеге разговор особый, как это понять?» У нее в глазах показались слезы. «Олег не тот, каким я знала его раньше. Вы первое лицо в эскадре, Элли. Вы подчинили себе всех, он с этим примирился. Я гордилась им, теперь мне обидно за него». Я ему сказала, «Мой отец тоже летал с Элли, но не позволял так собой командовать». Олег считает, что я все придумываю. Придумываешь ты много, это верно. После ее ухода я молча шагал по комнате. Мэри повеселевшими глазами следила за мной. Я сердито сказал. Ты радуешься тому, что возникли свары? Что нашу дружбу с Олегом так превратно толкуют? Она засмеялась так заразительно, что и я захохотал. Меня радует, что ты услышал несколько неприятных, но правдивых слов о себе. Я сама много раз собиралась сказать тебе то же самое. Но ты каждый пустяк принимаешь так близко к сердцу. Между прочим, кошек посоветовала не брать я. И напрасно. Я бы перенес кошек на корабле, примирился бы. Вот этого и боялись, что ты заставишь себя примиряться. Ладно о кошках, не терплю их. Скажи лучше, что делать. Самое тревожное, что Мум и голос рассогласованы. Если это правда, то это очень серьезно. пойду проверять сказал я в рубке вдоль стен шествовал Граций. он с обычной неспешной серьезностью выполнял свои новые обязанности пока не сводились к беседам с голосом обо всем на свете и о многом прочем. голос сказал я как идет работа с мыслящими машинами обе мум слишком медлительный пожаловался он ты рассчитываешь варианты быстрее я не настолько глуп элли чтобы это утверждать «Рассчитывать быстрее Мум невозможно. Но я уже говорил тебе, что не перебираю варианты, я сразу нахожу ответ». «Да, ты говорил. Но как это возможно?» «Варианты появляются во мне сразу. Мое дело взять верные, а отброшенные даже не проникают в сознание. Я их оцениваю в целом, а не перебором причин и следствий. Мум еще не вычислила всех вариантов, когда я подсказываю решение». Это немного путает ее работу, но ни разу не направила нас по неверному пути. Я обратился к Грацию. «И ты мыслишь готовыми оценками, а не сравнением вариантов?» «Стараюсь, Элли», — ответил он величаво. Все это было не то и не так, как вообразила себе Ирина. Я пошел к Олегу, он повел меня к себе. Я еще не бывал у Олега дома, все встречи происходили в служебных помещениях. Посреди комнаты стоял круглый столик, вокруг него кресло. На стенах висели портреты знаменитых звездопроходцев, среди них и мой. Я загляделся на портрет Андре. Пышная, как бы пылающая шевелюра обрамляла бледное тонкое лицо, глаза Андре смеялись. В молодости он был все-таки очень похож на Олега. Только теперь мода на завитые локоны прошла. сфотографированная на Оре?» В день высадки на Сигме, где отца захватили невидимки. Вера доставила эту фотографию маме, когда вы с Ольгой и Леонидом продолжали путь к Персею. Что ты мне хотел сказать, Элли? Я рассказал о требованиях Элона, о просьбах Ирины. Олег слушал бесстрастно и только раз улыбнулся, когда я упомянул, что, по ее мнению, подавил собой всех. «Тебя, кажется, это задело, Элли? Такие обвинения неприятны». «Не расстраивайся. Я не из тех, кого можно заставить. Если я соглашаюсь с тобой, то потому что ты прав. Это содружество, а не потеря самостоятельности. Очень жаль, что Ирина этого не понимает». «И многого другого не понимает», — добавил я. Олег спокойно кивнул. «Я сказал, что отступать неразумно. Голос создает новую систему управления кораблем, и она эффективнее реализованной в МУМ». все дело в том олег сказал я что конструкторы использовали в мыслящих машинах только одну особенность человеческого мышления способность рассуждать способность выводить следствие из причин то есть строить логическую цепочку каждое разветвление логической цепи дает один вариант оценки ситуации но мышление человека этим не исчерпывается и в трудных ситуациях узость машинного интеллекта грозит крупными неприятностями Я привел такой пример. Каждый знает, что такое мать. О машине, чтобы уяснить все богатство этого понятия, нужны сотни тысяч признаков и фактов. Мы увидели город и говорим, как красиво. Но машине, чтобы точно восстановить наше восприятие, нужно перечислить все здания, все улицы, все деревья, все облака, описать архитектурные особенности каждого дома, рассказать о его историческом значении и начать с кирпичей, с красок, с перекрытий, с фундамента И еще черт знает с чего, и тогда красота, которую мы постигаем мгновенно, станет понятна и машине. Как нескорый результат бесчисленного ряда сопоставлений и совпадений. Завершение безмерной цепочки причин и следствий. «Ты машина машиноборец, Элли», — сказал Олег, улыбаясь. «Не берусь судить, прав ли ты. Но ты сказал о возможных крупных неприятностях. Неприятности в рейсе командующего касаются близко. Что ты имел в виду? Только то, что любая цепь в любую минуту может порваться в любом из звеньев, и весь длиннейший расчет станет абсурдом. Вспомни аварию на таране. В какой-то момент были перепутаны несколько следствий и причин, и вся логическая цепь полетела в пропасть. Мум стала выдавать неверные решения. Еще хорошо, что она выключила себя. Среди абсурдных команд могла попасться и такая, как взорвать корабль или направить аннигиляторы на другие корабли. Мум снабжены системой самоконтроля, Элли. Я говорю о ситуациях, когда и самоконтроль может отказать. Ты уверен, что с голосом подобные неприятности невозможны? Если он внезапно не сойдет с ума. Он мыслит целостными образами. Он и рассуждает, и высчитывает, но это у него лишь подсобный прием. Естественно, он имеет преимущество перед машинами. Я согласен с тобой. Считай, что ты опять подмял меня под себя и навязал свою волю. Трудные ситуации наверняка будут. Кто из нас скажет элону и Ирине, что их просьба вторично отклоняется? Олег какое-то мгновение колебался. Скажи лучше ты. Мне трудно разговаривать с Ириной. Она без ума от своего руководителя. Но это смешно. Наши звездные друзья нам только друзья, не больше. Любовь годится только для особей одной природы. Она куда уже товарищества. Ирина путает два нисходных чувства. Олег рассеянно глядел мимо меня. «Я слышал, ты влюблялся в некую фиолу, змею-свеги. Разве змеи одной с нами природы? Юношеское увлечение! Нас с фиолой разделяло все, а соединяло очень немного, я это скоро понял. Ирина тоже это поймет, но не уверен, что скоро».